Бомжовское счастье. Утром, после каши и чая из листьев и побегов смородины, в которую Гузель добавила для всех сахара из своего дорожного запаса, чтобы было воспринято с ликованием, ее проводили в дорогу. Явно от души пожелали успеха, удачи. «Ну а если вдруг там ничего не выгорит», шепнула ей напоследок Магирине, «возвращайтесь к нам. Меню у нас не небогатое, но до весны мы продержимся. А дальше кто знает». Вместе с Гузелью в Ошанск вдруг напросился и юрист. Совершенно неожиданно для нее. Еще более неожиданно, что из бомжовского коллектива его никто не удерживал. И ничего ей на эту тему не сказал. Прощание с юристом было, как ей показалось, холодным. Или что-то произошло. Юрист напросился ее сопровождать, как выразился Робеспьер, держась за стремя. Был в средние и более поздние кавалерийские времена такой способ передвижения пехоты нельзя сказать что гузель такому сопровождению была рада без него она передвигалась бы на орлике быстрее но юрист попросился к ней в сопровождающей только до первого населенного пункта а пока отдышли дыша рассказывал ей на ходу как он жил до того как прибился к этим траченным молью умникам и как собирается устраивать свою дальнейшую жизнь он рассказал как ему повезло летом он вместе с женой был эвакуирован в одну из небольших сельхоз коммун поняла Гузель, едва ли намного больше, чем их коммуна в Азере. Как и все, он считал, что все это временно. Трудно сказать, на чем основывались его и других эвакуированных такое убеждение, но все считали, что это все не больше, чем на несколько летних месяцев. Получалось, что большинство воспринимало эвакуацию в лагеря что-то вроде, не, что вроде неприятное, но необходимое повинности на летнее время, что-то вроде поездок на картошку в прежнее советское время. Сообразно такому подходу и экипировались, хотя организаторы призывали брать с собой и зимнюю, и теплую одежду. Призывали, но особо на этом внимания не акцентировали, ибо задача основная была выгнать население из городов на вольный выпас. И тут главное было не спугнуть. Работа была тяжелой, непривычной, многие роптали, но потом стало еще хуже. К деревне, в которой юрист с соседями бился за урожай, так же как и к дому скотника, пришла война. Зябко передергивая плечами, юрист поведал, как по их деревеньке раз за разом стала бить артиллерия, хотя никаких воинских формирований там тогда не было, как метались люди, пытаясь найти укрытие, как он оказался один без жены в соседском подвале, как соседка истошно голося рванула в поле, где работали коммунары и коммунарки вместе с жителями деревни. Как, почему он, юрист, в это время оказался в деревне, а не в поле вместе со всеми, он распространяться не стал. А потом по деревне отыграло что-то крупнокалиберное и залповое, наподобие града, смерча или урагана. Вот тогда ему и повезло. Домик соседки просто сдул в сторону близким взрывом, а уже попрощавшийся жизнью юрист оказался завален в соседским подвале. Да так удачно, что оказался вполне себе доступ воздуха, и, по сути, наверное, и возможность, потрудившись, выбраться из-под завала тоже была. Но и ужас был так велик, что юрист забился в угол подвала и не подавал о себе признаков жизни целых два дня. Хотя, кажется, слышал через вентиляцию людей. Да-да, точно слышал, но признаков жизни не подавал. Что люди делали, пытались раскопать и спасти попавших в обстрел или откопать из-под развалин какие-нибудь материальные ценности, он не знает. Но через двое суток, когда дикий леденящий ужас, превративший его в существо без памяти и социальных инстинктов, понемногу улегся, его уже никто не искал. А возможно и так его никто не искал. И он остался в подвале один, да один, наедине с соседкиными богатыми запасами. Последующие два месяца он вспоминал как самое счастливое время за период, с когда начался весь этот бардак. В каменном подвале запасов было достаточно на всю семью как минимум на год. Тетка была запасливая, а семья зажиточная. И этими запасами он и подпитался целые два месяца, не выбираясь из подвала и не подавая признаков жизни. В подвале было, конечно, холодно, но он нашел стопку мешков из-под картошки и укрывался ими. В подвале было темно, но через несколько суток он научился не то чтобы видеть в темноте, но различать предметы в том микроскопическом освещении, которое попадало, многократно отразившись от стенок, через вентиляционную трубу. В подвале не было, конечно, туалета, но он приспособил под испражнение опустошенные трехлитровые банки из-под консервации. Открывать банки он приспособился найденным тут же в подвале на ощупь ржавым топориком. Хуже всего было жидкостью. У соседки была целая шеренга банок с вкуснейшими компотами и вареньями. Можно было пить рассол из банок с огурцами и помидорами, с капусты. Было даже несколько банок с березовым соком. Они вручали больше всего. Но очень хотелось просто воды. А просто воды не было. Ему казалось, что он прожил в подвале около полугода. Он пытался вести счет времени по тусклому отблеску в вентиляционной трубе, появлявшимся утром и попадавшим вечером, но вскоре сбился. Пытался вести счет по приемам пищи или по дефикациям, но и эти способы оказались ненадежными. Словом, когда наконец он оказался на поверхности, прошло всего два месяца, а не полгода, как он считал. Что он ждал, на что рассчитывал? Гузели он бойко сообщил, что не мог самостоятельно выбраться, а через двое суток, когда шок и оглушение прошли, на его крики уже никто не отзывался. На самом деле он и не пытался звать на помощь. То есть он откладывал это со дня на день. В конце-то концов должны же начаться разборы завалов. Тут, тут, тут его, конечно, и обнаружат. С как карбензона, с необитаемого острова. Пока же, к чему торопить события. Тут было много покушать, и никто не заставлял заниматься отвратительной физической работой. В конце концов, это главное, что было что покушать. Так он жил, коротая время между сном и приемами пищи, и воспоминаниями книг и фильмов. Он настолько развил себе память на просмотренные когда-то фильмы, что любимые мог восстанавливать по памяти едва ли не по покадрово. Да, было скучновато временами, но он говорил себе, что находится он тут вынужденно, не по своей воле, и потому должен не роптать, а благодарить судьбу, что его завалило в таком богатом убежище, а не, скажем, в сарае с сельхозинвентарем. И снаружи никаких звуков, кроме то дальнего, то ближнего погромыхивания взрывов, от чего временами содрогался в подвал, не раздавалось. Вот это и было еще одной, если не главной причиной, не пытаться выбраться. Там на поверхности шла война, там было опасно. Не лучше ли пересидеть, пока его не найдут или пока фронт не сдвинется в какую-нибудь сторону? Потом, когда по его расчетам должен был уже пройти и Новый год, жажда чистой, не кислой воды пересилила. Он начал понемногу каждый день расшатывать и растаскивать все то, что привалило люк и подвал. Пригодился топорик. Иногда казалось, что он занимается бессмысленной работой и выбраться из подвала не удастся. Его начинало охватывать отчаяние. Через почти-то два месяца с того времени, как его завалило. Но он упорно продолжал трудиться и понемногу завал стал поддаваться. И вот настал тот день, когда он выбрался на поверхность. Он рассчитывал увидеть повсюду снег, зиму. Но вокруг была всего-то осень с лужами, с грязью и моросящими дождями. Деревни, как таковой, не было. Деревня кончилась после того памятного обстрела, либо после нескольких последующих, которые он переживал, уже находясь в подвале. Людей тоже не было. Люди или погибли, или ушли. Война, как он ждал, сдвинулась от деревни в какую-то сторону. Первое, что он сделал, это с наслаждением напился чистой и восхитительно пресной воды из ближайшей лужи. И через полчаса свалился от сильнейших болей в животе. Он едва смог вновь уползти вставший в ставший уже родным подвал. Резь была такая, что казалось, он сейчас умрет. Но обошлось. Но сильнейшие боли и чудовищный понос совершенно обессилили его, и он вновь на несколько дней скрылся в своем убежище. Наконец он вновь совершил вылазку. Теперь он был умнее. Обойдя всю деревню, он нашел незаваленный колодец. Собственно, вода в том колодце от чего-то тоже пованивала и была мутной, но он кипятил ее и, остудив, пил. В том же колодезном ведре варил себе картошку из спасительного подвала. В разрушенном обстрелом бараке, где жили прежде коммунары, нашел чью-то одежду и переоделся. построил себе что-то вроде шалаша поблизости от своего подвала и жил теперь в нем. Все это было совсем не так плохо, как можно было ожидать, особенно если учитывать два десятка свежих могил, которые он нашел за деревней в поле, со знакомыми именами-фамилиями на картонках, привязанных к кошкам. Его жены там, впрочем, не было. А вот имена всей семьи соседки, хозяйки подвала, включая ее саму, напротив были. В перспективе можно было еще долго жить в этой брошенной деревне. Он даже убеждал себя, что и до самого конца всего этого бардака Когда или Мурск регионы, или регионы Мурск, неважно, когда кто-нибудь кого-нибудь заборет. И он снова будет востребован как специалист, а не как тягловый скот. Он в самом деле считался специалистом и рассчитывал, что любое восстановление мирной жизни в нем, как в специалисте, будет без сомнения нуждаться. Сделки, проверка юридической чистоты договоров, коммуникация с коллегами из лагеря конкурентов, переговоры и откаты премиальные, сдельные. Все это без сомнения должно было вскоре вернуться. Нужно было лишь переждать, а затем вернуться в муск в свою просторную, светлую и теплую квартиру с массой бытовых удобств, включая, да, и посудомоечную машину, и электропечь со стеклокерамикой, из-за которых, как он понял, и изобствовали завистливые соседи. Зачем он только подался в эту дурацкую деревню? Впрочем, тогда и выбора не было, дома кушать было совсем нечего, без электричества и плита и посудомойка были просто набором дорогостоящего престижного барахла, Участились налеты на квартиры, и он ни раз и ни два пеня пенял жене, вынося ей мозг за так не кстати проданное ружье. Она в общем тоже не оставалась в долгу пиля его за неприспосабливаемость к новым условиям и отсутствие продуктовых в первую очередь запасов. В общем он не жалел, что судьба сама развела их. В его подвале было еще достаточно продуктов, хотя все самое вкусное он за это время съел. Но оставалось еще много картошки, квашеной капусты и всяких разных перцев кабачков. Жить было можно. Тем более, как он подумал, если потрудиться, можно было ведь отрыть и соседские подвалы. Там тоже что-нибудь да, должно было оставаться. Если до этого, конечно, не вернется прежняя жизнь. Однако вместо возвращения прежней жизни в деревню явились представители жизни новой. Организованные мародеры из ближайшего райцентра. На двух машинах, на одной из них бортовой, даже был установлен небольшой кран, с помощью которого они принялись споро разбирать завалы на разбитых и рухнувших э, домах отбирая все ценное, будь то одежда, металлическая посуда, разного рода емкости и, конечно же, продукты питания, добираются до которых он так вожделел. Он затаился, но мародеры, проезжая по улице и высматривая останки перспективных для грабежа домов, вскоре обнаружили его шалаш, а вслед за ним и его, а с ними была собака. Тогда он счел за лучшее сдаться и черпсисердечно рассказать им всю свою историю. И даже показал подвал с остатками запасов, чем они заинтересовались намного больше, чем повестью о его приключениях. Все равно бы они подвал нашли. В конце концов они были никакие не звери, а обычно работяги, увильнувшие от мобилизации, и теперь осуществляющие свой маленький бизнес. Не лишними принадлежностями их нового бизнеса, кроме автокрана и ломов с тросами, были и несколько дробовиков. Полуха, выслушав излияние неопрятного вонючего бомжа, каким он им, несомненно, представлялся, они полезли в указанный им подвал. Там старший неловко разбил, причем на себя, одну из шеренги трехлитровых банок, куда юрист справлял свои естественные надобности, находясь в вынужденном заключении. И вылез из подвала весь в... да, в этом самом, воняя теперь, но ну, никак не меньше самого этого бомжа. Хотя юрист был в произошедшем ничуть не виноват, но, может быть, забыл предупредить, что не все эти банки, что полные, содержат нечто полезное и вкусное, а некоторые и то, что, будучи раньше вкусным, прошло через организм юриста, став, пардон, фекалиями. Тем не менее, юриста били. Сильно и довольно долго. Ногами. Потом заставили трудиться. Подавать из его подвала все его съестное содержимое, остатки. Когда все съестное кончилось, а голову юриста, старший из мародеров, хотя тщательно все это время оттиравшийся и отмывавшийся, но тем не менее не перестававший пованивать, разбил с размаху одну из банок с фекалиями, предварительно отойдя на несколько шагов, рассчитавшись таким образом, очевидно, за унижение и насмешки от своих подельников. Убитого таким образом бомжа они там и оставили, убравшись вскоре в свой аэроцентр. А может быть они не собирались его убивать, им просто было на него наплевать. Но оглушенный и потерявший сознание юрист, тем не менее, выжил, очнулся, весь в говне и моче. Это была одна из самых неприятных ночей в его жизни. Он потерял все запасы, его чуть не убили, чудовищно болела голова, порезы грозили нагноением и заразой, плюс он весь с ног до головы был в фекалиях. Кроме того, была не нулевая вероятность, что на следующий день или в ближайшие дни мародеры себя вновь вернутся. Во всех этих перипетиях в своей судьбе юрист рассказал Гузеле сжато, но эмоционально, опустив, конечно, некоторые детали, которые рисовали его в не самом лучшем свете. Гузель же, возвышаясь над ним верхом на орлике, слушала его в полухо, более всего озабачиваясь высматриванием потенциальной опасности впереди и по флангам, как учил отец. Слушая сбивчивое бормотание юриста, еще подумал, что, наверное, это нехорошо, она на лошади, А он, мужчина в возрасте, с его грузачком за плечами, вынужден идти пешком, иногда переходя на мелкую рысу, когда Орлик ускорял шаг. Ну что делать? Не уступать же ему место в седле. Независимо от того, умеет ли он вообще в седле держаться, он наверняка не сможет, болтая, увидеть впереди опасность. Да кроме того, это ведь не она к нему, а он к ней напросился в попутчики И из-за него она плетется так медленно, когда там в Азерии, возможно, происходят страшные события. Через некоторое время он юрист, вынужденный покинуть несчастную деревню, оказался сначала в рай-центре, потом выяснив по какую сторону фронта он оказался в Аршанске. Там в одной из благотворительных волонтерских организаций он, его представившегося беженцем из самого пекла окончательно отмыли, накормили и переодели. Это было несложно. Тогда благотворительность еще как явление существовала. Достаточно было громко и с чувством проклинать людоедский мужский режим, отнявший у него семью и надежду на лучшее будущее. Там же благотворительной организации ему выписали направление в один из сельхозлагерей по Даршанскому и помогли с транспортом в этом направлении. Но он, будучи уже наслышан на о порядках царящих в лагерях, это была совсем не вольница коммун. И к тому же... Уже начиналась эпидемия, захватывающая почему-то все больше именно скопление людей. Еще за лучше сбежать с машины во время одной из остановок. И несколько месяцев, будучи уже опытным бомжом, выживал в брошенном придорожном домике, воруя еду по ночам с полей ближайшего сельхозлагеря. Потом, судя по всему, лагерь умер. Потом он познакомился с группой этого дурака-историка Робеспьера и выживал вместе с ними, занимаясь по сути тем же, но в коллективе. Живя голодно, особенно если вспомнить изобилие соседкиного погреба, и подвергаясь незаслуженным оскорблениям от этих ничтожеств. В самом деле он считал, что корень их разногласий с группой интеллигентных бомжей в том, что они завидовали ему так хорошо и удачно устроившемуся в той и в прошлой жизни. Наверняка никто из них не мог позволить себе купить с одной зарплаты посудомоечную машину и печку со стеклой керамикой, отсюда и злобствовали. Вообще же он планировал теперь добраться до пригорода Харшанска. Там он слышал от проходивших, есть, были крупные склады, охраняемые военными подразделениями. Некоторые из этих подразделений несомненно погибли от столь внезапно начавшейся и столь же внезапно кончившейся эпидемии, оставив после себя массу запасов. Конечно, соваться туда, где люди недавно вымерли от неизвестной болезни, опасно. Но, как знать, возможно появятся какие-то варианты. В любом случае, картошка и топинамбур, декларирующего возврат в природе и дауншифтинг Робиспера, его больше не привлекали. Что дальше? В идеале, это он, конечно, Гузели не говорил, но эту сладкую мысль в глубине души лелеял, было бы замечательно найти такой же вот брошенный или позабытый подвал с консервацией. Вот это было бы счастье. Еще бы туда свет и тепло, но в самом деле, должны же быть где-то брошенный подвал с продуктами. Какие-нибудь магазины, склады, и чтобы никто на них не претендовал. Думая об этом, он сладко, мечтательно улыбался. Бузели же он рассказал, что, как говорили ему не раз проходившие по дороге и ранее встреченные в фильтрационных пунктах люди, «Жить сейчас можно везде вокруг крупных городов. Главное, не попадать в крупные людские скопления. Их почему-то сильнее всего выкашивало». Правда, в самом Аршанске выжившая администрация под управлением Тимощенко упряталась в окруженной стеной зеленой зоны и оттуда стреляла в каждого, кто попытается приблизиться к периметру. Значит, есть кому стрелять. А в городе беспредел. Вернее, там идет борьба за обезлюдившие районы между Белой кувалдой, Азотом и бандитами Креста. Это такой местный уголовный авторитет. Если ни во что не вмешиваться, то жить, говорят, можно. И еще говорят, люди живут в поездах, что замерли по всей линии между Мурском и Рошанском. А что, там удобно. В каждом пассажирском вагоне какая-никакая, но печка есть. И купе, где можно сделать себе тепло. И в аэропортах живут, прямо в пассажирских самолетах. А еще рассказывали, что можно неплохо жить, если идти по деревням и сельхозкоммунам. И рассказывают, что мы, мол, атомщики, идем за Прошской АЭС, которую заглушили с риском для жизни, получив смертельные дозы радиации. Благодарность, как бы, чтобы скорее отделаться от радиоактивных, всегда говорят, продуктов дают. Это здорово. Только нужно технические детали знать, потому что можно на деталях сопонуться. Вот тогда побьют.